Нет, твари, отравнее этой, На кафеле корчилась и темнело, налитое сном виноградное тело. О, освободись, я стою на коленях, Целую плечо твое в мокром батисте. Отдай мне свое естество, — Откровенно, освободи же, освободись же. От яви, что мутит, от тайны, что мучит, От музыки, рвущейся сверху, бесстыже, От жизни, промчавшейся и неминучей, Освободись же, освободись же. Освободись, непробудная женщина, Тебя омываю, как детство и роды. Ты, может, единственное, естественное, Поступок свободы и годы заботы. В колечках прически вода западает, Как в черных оправах напрасные линзы. Подарок мой лишний, напрасный подарок. Освободи же, освободись же. Освободимые годы от скверны, Что пострашнее, чем животная жижа. В клаке подземной, спящей царевной, Освободи же, освободи же. Несло разговорами пошлыми, С лестницы, И не было тела светлей и роднее, чем это под кран наклоненная шея с прилипшим мерцающим полумесяцем.